Глава первая Некоторое время назад я неслась по коридорам Академии Темных. После разговора с Джином мне необходимо было найти Арана Внуара, темного властелина, и, как оказалось, бывшего жениха. Младшая сестра в прошлой жизни позавидовала моему счастью, и опоила его, разрушив наш союз. Сразу после этого на Арана напали, чтобы забрать его силу, но им не удалось. В ту ночь погибла я, пожертвовав своей жизнью ради любимого. А теперь, тысячу лет спустя, история повторяется. Джин вернул мне память, чтобы я изменила ход событий. И мы с Араном спасли этот мир. Потому что часть его тьмы после того чудовищного ритуала вырвалась и грозит всей Вселенной. Если её не остановить, миры падут один за другим. Словно бы чувствуя, что он не нужен, темный показался на одном из поворотов. Аарон! воскликнула я, врезаясь в мужскую фигуру. Меня окутал знакомый запах, и ноги подкосились. Теперь, когда мы вместе, и я все помню, мне так захотелось его обнять. Провести рукой по гладкой щеке, коснуться губ, стереть со лба морщинку, когда он хмурится, осматривая меня. Но у нас еще будет время. Теперь когда нет ни единой преграды, чтобы мы были вместе. Мои ощущения все еще спутанные. Память полностью не вернулась, но я уже знаю, как сильно любила его. И в моем сердце растекается тепло и радость. Он тот, что приходил мне во снах. Тот, кого я ждала всю свою жизнь. Я родилась в другом мире, ради того, чтобы вернуться домой и быть с ним. Еле сдержав себя, я сглотнула, и начала спутанно говорить. «Я видела Джина, он мне все рассказал, и я вспомнила свадьбу, тебя и себя, мы вместе». Но внезапно лицо мужчины стало из задумчивого и отстраненного, холодным. Меня прижали к стене, удерживая на одной лишь вытянутой руке. «Кто ты такая? Неужели маги настолько отчаялись, что готовы вешаться на меня? Думаешь получить мою защиту?» «Покровительство?» Аран жал губы в презрительной ухмылке и окатил меня ледяным взглядом. «Хотя на ночь-другую ты сойдешь. Милое личико, симпатичное тело. Если будешь старательной, куколка, то так и быть, я возьму на себя заботу о тебе». И тут меня словно бы ударила молния. Моя память вернулась, а память Аарона обо мне исчезла.